Глава девятая. Блин, от маской, что батарейка села, не отделюсь, да? Пушил я в пустоту, глядя на безразличный Визерхолк. Да, за всеми своими приключениями я и не подумал о том, что меня будут искать. Точнее, я на это, конечно, рассчитывал, но не представлял, как мое исчезновение воспримут чулабовцы. Я уселся поудобнее, пытаясь расслабить гудящие ноги, и уставился в окно. Только прижавшись к спинке, понял, как сильно я вымотался и устал. Тело растеклось по жесткому креслу желейной массой, и мне стоило неимоверных усилий вылезти из машины уже на парковке. Ворота шлюза медленно поползли в стороны, постепенно открывая вид на встречающую меня делегацию. Помимо уже родных лиц, среди челабовцев были и пока мало знакомые. Высокий рыжий парень со взлохмаченными волосами и двое коротышек по сравнению с ним. Новички истребов, с которыми пока общался только формально. Я освежил в памяти краткие характеристики, которые получил от Хоук при подписании контрактов. Рыжего звали Малоун. Вояка с ирландскими корнями. На викинга он не тянул. Скорее, на пирата или морского волка. В принципе, самое то, что нужно в мерзлоте. Плюс боевой опыт. Он долгое время служил в частной компании, которая оказывала услуги безопасности всему крупнику, вплоть до заказов Майтона, когда те не хотели привлекать Авангард. Фанат техники и отличный оператор сорц. Парочка что поменьше явно фанатела от всего азиатского, от оформления своих хорриджей до внешнего вида здесь. Живя они в мое время, по-любому косплеили бы Джеки Чана, пережившего расцвет корейской популярной музыки. Крашеные волосы и стрижка под полугоршок отлично сочетались с массивной челкой, закрывающей глаза. Дресс-кода у нас на станции не было, так что пофиг. Важнее было то, что они своими ориджами управляли в стиле Джеки Чана. Это были те самые ребята, которые, ловко орудуя короткими копьями, завалили Фоггера под Научградом. Оук еще тогда обратила на них внимание. Бен и Ли оказались беспризорниками-самоучками. Раньше они промышляли тем, что забирали у мелких банд лишнее, но потом познакомились с истребами и перешли на путь добра. По сути, только эти новенькие и частично австралийцы смотрели на меня подоброму, больше с интересом, чем со суждением. А вот от взглядов остальных мне внезапно очень сильно захотелось поскорее оказаться в Уоридже и включить на максимум силовую броню. Как только я вышел из машины и стянул скафандр, на меня тут же набросилась Себби. Алекс, ты что вытворяешь? Последние мозги залиднили? Она протянула руку, собираясь забрать у меня скафандр, и выдала длинную тираду, которую я не стал перебивать. Давай сюда, я прикреплю маячок и гуляй сколько хочешь. Хотя если еще раз свалишь так надолго без предупреждения, то мы просто ворота закроем и гуляй там, где хочешь со своей химерой, хоть до посинения. Это понятно? Я кивнул. Лучше на все соглашаться, быстрее остынут. На арену вышел Боб. Алекс, ты хоть понимаешь, что мы то все пережили за эту ночь? Собрались праздновать, а тебя нет. Сначала подумали, что ты подвед с синхронизацией, а потом увидели, что кабинет пустой и Джинерик в боксе. И снова я лишь кивнул, виновато пожав плечами. Пусть ругаются, они все равно большие молодцы. — С таким тылом хоть в мерзлоту, хоть в пекло. — Потом стали шерстить станцию, — продолжил Боб. — Проверили бассейн, качалку, все каюты в жилом корпусе. Обыскали каждый уголок тридцать седьмой. Даже в цех механоида заглянули на случай, если ты решил творить там своего зверя. — Когда проверили камеры, то засекли, что ты ушел в скафандре, — вмешалась Хоук. «Я сначала не поверила, особенно когда рассмотрела, с кем ты ушел. Я знала, что ты со странностями, но такое надо в контракте прописывать». Про контракт она сказала довольно серьезным тоном, но было понятно, что шутят. Зяблик на этих словах уже нес мне банку пива, а новенькие ястребы смотрели на меня, как на какого-то монстра. В хорошем смысле этого слова, в авторитетном. Когда пиво появилось у меня, оно появилось и у остальных. Мы плавно переместились от парковки к бару, и дальше разговор пошел уже без претензий. Хоть все и устали от нервной и бессонной ночи, но пришла пора выдохнуть и расслабиться. «Мы стали прочесывать местность», — продолжила Хоук. «Нашли остатки ящериц. Еще раз удивились. Обыскали все более или менее проходимые дороги. Все же ты пешком и в скафандре». «В общем, потом мы уперлись в стремную аномалию и потеряли твой след». Закончил Роберт, который тоже участвовал в вылазке. Правда, Алекс, давай больше так не делать. Ну ты это гуляй, конечно, но только не в ночную. Это уже Николайич добавил, а все остальные дружно закивали. Я смотрел на окружающие меня лица: звоновные, хмурые, радостные, напряженные, и теплое чувство гордости зачала, разливалось у меня внутри. Обещаю, простите, что заставил вас переживать, но、ну, теперь. «Поесть-то дадите! Развели тут переполох!» — сказал я, широко улыбнувшись. «Я надеюсь, ты хоть что-то полезное там нашел?» — спросил Эбби. «Нашел. Ну, все потом. Давайте уже накатим». Будильник я, видимо, завел уже в каком-то забытие, иначе никак не мог себе объяснить его настырный сигнал в семь тридцать утра. «Не дождетесь. Я лег-то только час назад». Отрубил тачпанели и перевернулся на другой бок, подмяв под себя подушку. Вернулся в реальность ближе к обеду. Дойдя до душа, я ощутил, что мышцы после вчерашнего еще в тонусе, поэтому сделал лишь легкую разминку и испробовал бассейн. Прохладная вода, обогащенная какой-то суперсолью с микроэлементами, действительно заставила меня ощутить бодрость и свежесть. Точь в точь, как обещали на упаковке, которую Роберт разве что не распечатал и на стену не повесил. Кайф. То, что нужно. Теперь можно и заняться тем, для чего меня поджидал в баре друг. А именно, обедом, то есть финансами. — Ну, раз ты снова выжил, — начал Боб, который все еще переваривал мое вчерашнее исчезновение, — то... держи бургер! Кстати, таких прислали меньше, чем я заказывал, так что считай деликатес. Я уселся за столик рядом с ним и с удовольствием откусил огромный кусок. Ммм, вкусно. Что внутри? На начистицы еды, слепленные вместе минеральным составом, который улучшает пищеварение и продлевает срок службы всех внутренних органов. Ха-ха-ха, ты почти угадал. Усмехнулся Роберт и взялся с стола еще один бургер. Кофе будешь? Ммм, но только натуральный. Понятно. Задохнул Боб. Значит, не будешь. Умеешь ты уговаривать. Давай, что есть. Сделав пару гладков, я открыл таблицы, которые скинул Боб, и сразу пролистал в самые низкие ячейки и того. Собственно, я примерно представлял, что там увижу. Наш баланс на текущий момент стремился к нулю. Все было потрачено на ремонт, на оснащение тридцать седьмой и на первые выплаты по контрактам. Причем оснащена станция была лишь на двадцать или двадцать пять процентов от того, что мы запланировали. И здесь речь шла не о фонтане, джакузи и солярии, а прежде всего о безопасности и функциональности станции от нормального забора и медицинского оборудования до дополнительных сорцов и банальной еды. Что по шахте? Австралийцы прислали отчет о добыче, ответил Боб и скинул новый файл. Собственно, неплохо. Но, как обсудили ранее, все уже распределено. 80 процентов забрал Николаевич для механоида. Говорит, что микс хочет сделать. Скелет из скайкрафта, остальное из даркрона. 20 отложено для твоих разработок. «Знаю, ты не сторонник такого подхода, но все же можно продать пар небольших кристаллов и закрыть хотя бы первоочередные нужды». «Не, шахта -то работает только на нас. Лучше от сорс откажемся в пользу крабов», — отрезал я. «На этот счет моя позиция оставалась неизменной. От Анны есть новости по гранту?» «Еесть», — вздохнул Боб. «Но она помогла не кредитами, а оборудованием». «Не смогла она деньги вывести», — говорит. «Там в основном исследовательская хрень, но Эмби сможет перенастроить и установить в качестве охранных датчиков по периметру. Когда на дорогах успокоится все, то отправим кого-нибудь забрать. Заодно соберем трофеи на аукцион. Охоту на монстров еще никто не отменял». «Согласен. Гляну, что сейчас у прошутеров в цене». Нам все равно сектор вокруг дома зачищать, и надо дойти до аномалии с гробницей, вывести монолиты, может даже и продать. Я задумался, как бы нам еще по быстрому заработать. Что насчет заслона? Ну, протянул Боб, что-то пролистывая на своей тачпанели. Данди действительно сразу стартанул в свой сектор и продела нашего ни в коурте, а мои старые знакомые молчат. Я всем написал и пока не получил ни одного ответа. Возможно, надо поехать проверить, но я бы лучше находил. Хочу защитнику пару уровней поднять. Понимаю. Чевнул я и сделал себе еще одну чашку кофе. Заслонцы подождут. Для начала давай закрепимся и окопаемся. Что у нас по людям? Э -э ну, смотри, ответил Боб и на мою тачпанель тут же прилетел новый файл со штатным расписанием. Сначала шла управленческая часть. Я гендир. Боб глава финслужбы. Эбе глава инженерно-транспортного подразделения. Николаевич экспериментально-технического. Татьяна главный научный сотрудник. Коук глава службы безопасности. В общем, сплошные главы и начальники. Но справедливости ради, эти начальники еще и подрабатывали на полставки. Потом перечень бойцов, которых Челапс может выставить против Фоггеров. Я, Боб, Ястребы, Дженерики, Близнецы. Итого двенадцать дроидов, из которых семь Ориджей, три Дженерика и два клона. Это уже приличный отряд. Не в каждом Айстауне такое количество боевых дроидов наберется. — Все равно маловато, — вздохнул Боб. — Повар нужен, врач нужен. «Близнецам бы по Ориджу добыть, чтобы в дальние рейды могли со всеми ходить, но при этом и базу кто-то должен охранять, а еще строить надо». «Ага, ибо неплохо бы найти помощника», — согласился я, — «отдельно на шахту». «Обсуди это сначала с ней», — пожал плечами Боб. «С этим могут возникнуть сложности». Я это тоже понимал, но с другой стороны, в одиночку тянуть все системы тридцать седьмой, шахту и новые агрегаты типа механоида, вот здесь львиная доля ложилась и на Николаича. Одно эббе будет тяжеловато. Решил, что переговорю с ней, как только представится подходящий момент. Она все еще злилась на меня после вчерашнего, и единственные, кто был вхож в ее мастерскую, это Чипзик. Ему перепадала обильная кормежка. Как бы нам ветеринара еще не пришлось выписывать, чтобы лечить Мэй Ли от ожирения. Убедившись, что все при деле, я ушел в синхронизацию и практически не вылезал оттуда, пока не пригнал Ориджи на базу. Отоспался и засел в штабе. Обновил систему датчиков и камер. Настроил искорку, отправив ее в дальний рейд по сектору. Пусть нарезает круги и, постепенно их расширяя, проводит глубокое сканирование. «Самое время поискать аномалии, старые базы фогеров, скопления монстров или залежи ископаемых. В общем, создать полноценную карту сектора». Проверил, как дела у наших промысловиков. Помимо патрулирования периметра, все боевые ядроиды были заняты охотой. Пчелабовцы совершали по несколько вылазок в день, набивая контейнеры ценными шкурами, клыками, внутренними органами. Они пользовались тем, что в отдаленных районах нашего сектора непуганные монстры были щедры на трофее. Вот и сейчас, после пересменки, близнецы сдали пост у шахты и собрались на очередную вылазку. Мне и самому захотелось размяться, но меня вызвала Эбби. Она закончила разбор излучателя, который я снял с корвета, и приготовилась установить его на базе. Долго мы с Эббеломали голову, где его лучше установить, не имея точных данных касательно зоны действия. Пришлось экспериментировать на Оридже, то есть на мне. В первый раз мы установили его на крыше, активировали. Я нарезал круги вокруг, отмечая, в какой момент почувствую излучение. Опытным путем выяснили, что при таком положении он не добивается до первого этажа. Во второй раз мы решили спрятать его за воротами, чтобы встречать гостей сразу на подъезде. Но опять же всю длину он перекрыть не смог. В итоге мы пришли к выводу, что самое лучшее место в шлюзе. Установили, замаскировали, а потом долго настраивали, чтобы врубало всех, кроме наших. Что-то все-таки напутали и вырубили половину дроидов, когда они возвращались домой. Опять все перенастроили и отключили Сордс, а вместе с ними и Кузю. В финале настроить все нам помог только Николайич. как зомби, выруливший из своей мастерской на запах обеда. Бледный, похудевший, но с горящими глазами. Он, кажется, вообще не выходил из цеха. Целыми днями, и подозревая, что и ночами, он трудился над механоидом. Не считая таких вот случаев, когда организм все-таки выводил его за едой, он только один раз покинул свое рабочее место для того, чтобы выбрать каюту Алиси. Она должна была приехать на следующей неделе. Николайич молча подкрутил что-то в излучателе, разбудил Кузю, которого мы теперь применяли в роли лакмусовой бумажки, и скрылся на кухне. А через десять минут также молча прокрался обратно в цех. Наше появление заставило Николаяича отвлечься от компактного гидравлического пресса, который Северкрафт выделил нам для работы. Вы чё? Спросил скаймастер таким тоном, как будто и вовсе забыл, что на тридцать седьмой, помимо него и мастер формы механоида, еще кто-то есть. Притаившийся у двери чипзик тут же влетел в мастерскую и навернул по ней круг почета в поисках еды. «Эй, хомяка уберите!» — пробосил Николаевич. «Разнесет тут все, а еще хуже, если в форме залипнет. Будет потом наш механоид косить стеклянным глазом на заднице». Я окинул взглядом мастерскую. Дальний угол весь был заставлен ящиками с даркроном, а на стене висел огромный экран с рядами чертежей, как микроскопическими, изображавшими отдельные детали, так и крупными, дававшими более общую картину. Я оценил мощную броню на спине, толстые задние лапы, длинные передние. Судя по форме морды и пасти, вырисовывался самый настоящий медведь. Эббе подошла поближе к одному из чертежей, дистрепшему расчетами и формулами, которые в конечном итоге, видимо, позволят собрать лапу с остальными когтями механоида. Уго, уже дошел и до лапы? Это так, наброски. Отмахнулся Николаевич. Он отвернулся к станку, где блестел фрагмент мастер-формы. Главное – это понять суть, собрать сердце машины, вокруг которого выстроится все остальное. «Я думала, вокруг мозгов все должно строиться. Ну или от той штуки, которая энергию через себя пропускает». Прошептала Эбби так, чтобы только я ее услышал. «Так вы чего пришли-то?» — проворчал Николаевич. Ему явно мешало наше присутствие и выдергивало из привычного мира расчетов и схем. «Смотреть не на что пока. Я пытаюсь Скайкрафт соединить с Даркроном. Чувствую, что в некоторых блоках это может сработать. Осталось только крепление продумать». «Мы так. Посмотреть», — ласково сказала Эбби. Она явно хорошо понимала состояние Николаевича и его желание побыстрее остаться одному. «Тебе что-то нужно? Помощь? Совет? Может, навыки Ориджа?» — спросил я. Николаевич лишь отрицательно помотал головой, достал вторую часть мастер-формы и аккуратно положил ее на верстак. «Теперь куда? Пройдемся по подвалам. Надо бы генераторы проверить». Можно пока снизить мощность, распределив только между жилыми помещениями, предложила Эбби, когда мы вышли из мастерской. Нет, теперь к тебе. Выделишь мне верстак на время? Я тоже хочу кое-что создать, сказал я и решительно зашагал по коридору.